Глава двадцать девятая Очнулась я вниз головой. Меня куда-то несли на плече. наталья я ощущала чью-то руку, а перед глазами маячил мой кулон. Он раскачивался в такт чужим шагам и то и дело стукал меня по носу. Драгоценность, которую подарил мне крестьян, полыхала ярко-голубым свечением. Опять прокляли? Да что ж этим драконам не имется? но радовало, что хотя бы заклинание нейтрализовалось. Ещё ниже виднелась чья-то задница, и я могла с лёгкостью догадаться, что она принадлежит Николасу. Меня слегка подкинули, а я едва не пискнула. Звук будто застрял в горле. Я хотела пошевелить хотя бы пальцем, но не получалось. Плохо дело. Только надо было что-то делать. Только чтобы что-то сделать... «Надо, чтобы меня хотя бы отпустили или оставили одну». Тело не слушалось. Вскоре Николас, пройдя по огромному длинному коридору, остановился, не встретив никого на дороге. Даже слуг не видно было. В своём состоянии я только и могла, что рассматривать каменные стены перед собой. Послышался скрип, повеяло теплом, тусклый свет свечей освещал пространство. Меня положили на бок на что-то твёрдое и холодное. Я попыталась пошевелиться, но тело будто налилось свинцом. Открыла глаза. Рядом что-то шуршало. «Так, надо отсюда валить, причём срочно, а для начала хотя бы начать двигаться». Я дёрнула рукой. «Вот, отлично». Затем попробовала пошевелить пальцами на ногах. Фух, осмотрелась насколько могла. Напротив меня огромная дубовая дверь. Подвижность потихоньку возвращалась. И тут меня как схватил спазм в мышцах ног. Как застонала я, не в силах остановить себя. Слишком уж больно было. И камень подо мной, будто алтарь какой-то. Так, если что, из меня жертва не очень. «О, ты очнулась!» — послышался бодрый голос Николаса. «Вот же скотина!» «Что происходит?» Я вновь попробовала подняться, но ничего не получилось. «А, да ничего. Ничего особенного». С лёгкой улыбкой на лице и ленцой в голосе ответил он. «Просто хочу вернуть Диану». «Чего?» — недоуменно спросила я. «Ты сосуд?» — продолжил Николас, подходя поближе. Я нервно сглотнула. «Меня как только в жизни не называли. Ну чтоб так! Сами вы...» Я попыталась отползти на алтаре в сторону. «Что здесь происходит? Что с Миланой?» «А, девочка спит». Николас подошёл ко мне. «Она нас не побеспокоит. Тем более ей я точно не хочу вредить. Завтра за ней придёт Кристиан». Он провёл рукой по моей щеке, а я дёрнулась. «Вот же. А со мной что будет?» Тут же спросила я, пятой точкой чувствуя, что ничего хорошего. «Ты вернёшься в своё тело, Диана?» — продолжил Николас. «Ничего не понимаю», — сказала я, покачав головой. «Точно. Надо тянуть время, пока я пытаюсь начать двигаться». «Что ты не понимаешь?» — раздражённо спросил Николас и отошёл куда-то в сторону. «Всё. Почему я внезапно сосуд? Я им точно становиться не собиралась. И вообще, у меня есть своя жизнь». «Своя жизнь?» Нет. «Ты похожа на мою Диану, на мою любимую невесту. Разве это просто так? А ещё ты призвана из другого мира». «Да, у нас тоже можно найти любого человека, похожего на тебя, с нашими-то возможностями. Ну, сложилось так». «Сложилось так, что тебе 30 лет?» «Ну, вообще-то некрасиво указывать на возраст девушки», — буркнула я. Тепло расплывалось по телу. «Я уже могла контролировать себя всё больше и больше». Только оставалось придумать план. Потому что, кроме как дать по месту, откуда появляются драконы, идей не было. «Ах, простите. Ничего. Скоро Диана вернётся в себя». Николас вновь подошёл ко мне. В руках у него была книга призывом «Я всё равно не понимаю. Почему тогда сразу не жениться на Диане? Можно поподробнее, что там с сосудом, что там, да как дальше?» Николас тяжело вздохнул. «Ты думала, что просто так сюда попала?» «Да вот нет. Среди всех сосудов других миров именно ты и есть самая подходящая для Дианы. Ты же видела её там, в лесу?» — внезапно спросил Николас. Я нервно сглотнула, глядя ему в глаза. «Её?» — переспросила. «Так надо тянуть время». Ещё совсем немного, и я смогу двигаться. Пусть не думает, что я просто так сдамся. Я ему ещё устрою тут. «Диану!» — вновь раздражённо сказал он. «Когда за тобой магия шла на охоте?» Ох, я не думал, что получится. Он вновь посмотрел на меня, но я вновь кинула на него непонимающий взгляд. Только начала догадываться, что ни в коем случае нельзя было признавать, что видела Диану. Ни под какой присягой. Ты не могла её не видеть. Вы уже были связаны, когда тебя призвали сюда, — продолжил он. Милана вызывала свою мать, но её мать мертва. Осталась лишь душа. Но вместо души она вызвала тело. Твоё тело. Он вновь провёл пальцем по моей щеке. — А ты её встречала. — О чём вы говорили? она же не могла не скучать по мне я не встречала ее на меня только магический зверь напал магия огруа тебя это не могло остаться без последствий да с чего вы вообще решили что я должна была ее встретить продолжала заговаривать ему зубы ее душа пришла ко мне она мне сказала что через пять лет я должен ее вернуть я проморгалась глядя на него «Чего? Он в своём уме вообще?» «Ну, точно. Когда Диана говорила не призывать её, то она имела в виду Николаса, а не Кристиана. Я же догадывалась об этом. Надо было сказать Кристиану. Так нет. Понадеялась на себя, и вот он результат. Я лежу на каком-то алтаре, а меня обзывают сосудом. Просто прекрасно». «Тогда почему ты сразу не взял её в жёны?» — спросила я. Боялась я Николаса с этой книгой в руках. Сейчас что-то сделает, и будет плохо. «Диана была проклята», — сказал Николас и вновь отошёл за мою спину. На этот раз я смогла повернуть голову. Да, пространство здесь не слишком большое. На другой стороне находились огромные столы, ящики, уставленные какими-то колбами. Некоторые светились яркими красками. Также ещё там виднелись какие-то пробирки с песком. Эдакий алхимический столик. Ужас какой. Я про это слышала. После рождения Милана её прокляли. Продолжала я разговор, пока Николас что-то смешивал на столе. Так, пока он стоял ко мне спиной, я начала понемногу подниматься. Нет, она была проклята ещё раньше. Поэтому и не смогла стать моей женой. — спокойно сказал Николас, продолжая что-то смешивать. Чтобы избавиться от проклятия, у неё не оставалось иного выбора, как отправиться к сильнейшему дракону королевства. И ценой стало рождение Миланы. Он остановился и положил руки на стол. Я тут же улеглась. Нечего ему знать, что я могла двигаться. Николас повернул голову в мою сторону. — Хм, подвижность к тебе возвращается. Он оглядел меня. «Ничего, я раньше успею». Рядом с ним стоял казан, куда он сгрузил всё, что достал. «То есть вы ждали, что я окажусь тут?» Продолжила я, наблюдая за ним. Николас опять повернулся ко мне спиной. Я тут же посмотрела, что рядом со мной. На моё счастье увидела несколько осколков плитки. «Почему ждал?» «Я знал, что ты туда окажешься». Всё к этому шло. Николас закидывал ингредиенты в казан. «Но «Ну, можем немного поболтать. Тебе недолго осталось». Я извернулась и наклонилась к полу. Затёкшие мышцы вновь пронзило адской болью, но я гордилась собой, что ни разу не пискнула. Пальцы коснулись осколка. Немного подцепить. «Есть!» — получилось. Тут же вернулась на место и сжала его между пальцев. Николас, как повар, который готовил в первый раз, непрерывно смотрел то в книгу, то на ингредиенты, даже не заметив моего манёвра. «Как шло?» — спросила я. «То, что вы ко мне телепортировались через книгу призыва?» Я смог наложить на неё заклинание переноса. Не без помощи слуг. «Но ведь это слуги Кристиана. Они не могли другого послушать». Я задумалась. «А ведь точно». Когда я попала в коридор Кристиана, то подслушала разговор служанок. Но ведь такого не могло произойти. Не могли же они послушаться не своего хозяина. Да они меня еле слушали. Почему же его слуги? Кристиан мог и упустить одну служанку. А если успеть на человека повесить проклятие, сказал Николас, то там любая станет твоим союзником. Ладно, уел. Вот же, надо будет, как выкручусь. Обязательно Кристиану сказать про служанок. И в мозгу так и всплывает момент, как служанка с кем-то переговаривалась в коридоре. А если это было с Николасом? Да и в целом надо рассказать обо всём. Только сначала надо выбраться, забрать Милану и свалить отсюда. То есть и тот напиток, который нам подбросили, протянула я, вспоминая ту ночь, когда мы с Кристианом чуть не переспали. Николас недоуменно посмотрел на меня. Мышцы на его лице начали разглаживаться, а затем он поднял палец вверх. Вспомнил. Мария попросила помочь ей подкинуть Кристиану Приворотное. Мелочь, которая могла обернуться большой ошибкой. И оно рассчитано было не на тебя, а на Кристиана и Марию. Хотя, переспи бы вы тогда, сейчас было бы сложнее. Но теперь понимаю, почему он отказался жениться на ней. Найти доказательство, что тебя хотели приворожить, Ещё то испытание. Это не проклятие подбросить в качестве устрашения. Это намного серьёзней. Связаться вместе и жить, как одна пара. Николас покачал головой, а я округлила глаза. «А действие напитка ведь закончилось утром?» — спросила я. В меня уперся пристальный взгляд. Воздействие самого мощного напитка длится один день. В остальных случаях — побочный эффект. Я нервно сглотнула. Николас вновь подошёл и склонился надо мной. Я сжала камушек, готовясь к атаке, но мужчина отпрянул слишком быстро. «Нет. Запах есть, но связи нет», — сказал он. «Или есть?» Он вновь склонился надо мной. Но на этот раз я успела собрать всю силу в удар. Николас от неожиданности отшатнулся от меня. Я соскочила с алтаря и кинулась к двери. Мышцы безумно болели, но я успела добраться до двери. Дернула её на себя. Тень накрыла меня. Миг и меня заключили в крепкие объятия. Железный запах крови ударил в ноздри. Я обрыкалась, пытаясь вырваться из хватки Николаса, но тот крепко удерживал меня и тащил внутрь. Я кричала, понимая, что меня никто не услышит, но всё равно продолжала звать на помощь. Меня вновь под крепкую ругань силой водрузили на алтарь. Я сопротивлялась, как могла. «Но как мне справиться с огромным мужиком?» «Да никак». По рукам скользнули путы, привязывая меня к алтарю. «Ну, прям жертвенным телёнком стало без возможности сдвинуться». «Ну что, допрыгалась?» — яростно спросил Николас. «Теперь будешь так». «Да. И что ты сделаешь, когда Кристиан найдёт тебя?» «Даже если ты успеешь что-либо сделать», — продолжила я. «Это уже не имеет значения», — усмехнулся Николас. Когда Диана вернётся, она подтвердит, что её держали силой в доме Кристиана. Что она не хотела с ним быть, а он заставил её родить ребёнка. Ещё и забрал у жениха. Поверь, всё продумано. Правда за Кристианом. Он знал, что делал. И знаю я про то, что ему нужно было. «Как мило, что ты в него так веришь!» Вновь с усмешкой сказал Николас. «Ну, ничего. Вскоре всё закончится». «А, еще та безделушка, которую ты так рьяно продавала. Это ведь благодаря ей Диана была под проклятием и лишилась жизни». «И да, она смогла забрать часть его жизни. Пусть даже с синей магией, но он слабый дракон. Сам виноват, что взял на себя это проклятие». «Тогда почему ты купил?» — спросила я. «Потому что Кристиан ослаб достаточно, чтобы я осуществил свой план». Больше не будет сильного дракона с синей магией. Я заберу у него всё. Его женщину, должность и, так и быть, ребёнка. Не бросать же маленькую Милану на произвол судьбы. Вот же гадство! У меня был всего один шанс. И я его профукала. Николас достал из кармана ту самую брошку, которую я ему продала. Он думал, что она сокращала его жизнь. На самом деле она отбирала его силы. Даже дракона с синей магией можно ослабить, — сказал Николас и надавил на украшение. Что Диана и сделала. Яркий красный свет заструился оттуда, втекая под кожу Николаса. Он довольно ухмыльнулся. Вот и всё. Ничто не помешает мне вернуть любимую. Что сделала Диана? Подкинула эту брошь Кристиану, — беспечно ответил Николас. Я округлила глаза. «Так они изначально всё так провернули, чтобы ослабить Кристиана? Что же они за твари? Неужели он не замечал? Или стало слишком поздно? Как же они могли так поступить? Можно же было поговорить с Кристианом, объяснить ему всё. Он же нормальный дракон, а они такое провернули. Нет, они изначально были против него». Варева в казанке то и дело хлюпала. Крышка подпрыгивала. Николас же стоял рядом и читал книгу. По его лбу стекала струйка крови. Да, противник хотя бы ранен. Вот только теперь было страшно, что у него магия, как у Кристиана была. Вскоре Варева закипела. От него полился зелёный туман, расплывающийся по всему залу. Он приближался ко мне. Фу, ну и вонь! Я поморщилась от противного запаха. Послышался скрежет со стороны двери. Повернула голову в ту сторону. «Милана!» Она стояла, прижимаясь к двери и испуганно глядя на меня. «А, Милана!» — заметил её Николас. «Проходи. Скоро твоя мама вернётся к тебе».